Старый буравил мужичка взглядом, и Сережик охнул внутри себя, зацепив немного черного могильного холода, щедро хлещущего из потемневшего глаза старого. Старый странным голосом раза в полтора медленнее своей обычной манеры тягуче выговорил мужичку прямо в лицо, и Сережику казалось, что эти слова, словно живые нити, вползают в глаза, ноздри, уши, губы. «А что, дружище, рассказать тебе персонально?» Сережек со смесью испуганного отвращения и злорадства наблюдал, как скованный взглядом старого мужичок пытается помотать головой, но выходит только неуклюжее подергивание в одну сторону. Что, не надо? Ну как хочешь, пошли, че встал-то? Старый вернул свою насмешливую манеру и опять подтолкнул мужичка по коридору к двери, из-за которой неслись приглушенные голоса. Сережек мстительно оттолкнул непришедшего в себя губу и поспешил за старым, входящим в бывший Кирюхин кабинет. Всем привет, господа и товарищи! Бигбосс Эбрахамсон сжался под ударами ледяного ветра, гуляющего по бесконечной пустыне летного поля. Наглые карго в оранжевых пуховиках из московского дивизиона PAE ползали, как сонные мухи, как будто не видели, что посадки дожидаются не абы кто, а не самые маленькие люди. Рядом с Эбом стояла начальница юридического сервиса Хали Бертон NCA за один рождественский бонус, который можно купить два таких самолета. Тут же прятались за спиной косящего подбонда нарядного типа из РУМОД два смуглых латиноса из US Treasures. Какие-то англичане в необмятых ауановских пуховиках. Заметив в толпе майкрософтовского босса, с которым ему случалось делать дела, нагревая дядю Сэма в пользу Биг Билла и немножко в свою, Эб протиснулся к нему. «Привет, Эндрю, отдыхать?» «Не, -е -е -е -е -е, дружище, я, пожалуй, вас покину». «Что так, решили не возобновлять?» «Да нет, все проще, ухожу». «Вот так новость, Эндрю. Кто ж теперь будет вправлять рога вашей чертовой Windows? Эдак у нас вся контора встанет через неделю». Простите, теперь это не моя печаль. Остается Майк, вы же знаете его. Не волнуйтесь, справиться не хуже. А я теперь буду присматривать за южноафриканским представительством бывшего конкурента. Биглари предложил Йоханнесбург. Там русские запускают аж несколько новых заводов, работы море. Это их бывший президент и his old bayonet? Ну, не только. Говорят, там их целый пригород. Тех, кто вовремя вышел из Кремля, заглянув по пути в правильный банк. «Самые умные рашензы И вы, Эндрю, решили снять с них немного зеленой стружки?» «Ха-ха, Эп, ну вы скажете, снимешь с них, пожалуй». «Нет, мне больше по вкусу бурбон со льдом, чем с полонием». Тут Эндрю пытливо взглянул в глаза собеседнику впервые за весь разговор. «К тому же, полагаю, что эти парни не зря решили осесть именно там. Эп, вам не кажется?» От предельно осторожного компьютерщика более откровенного предложения к обмену можно было и не дожидаться, Эп прикинул в веер возможных утечек и решил, что риск не столь уж и велик, а подтвердить шевеляющееся последнее время предчувствие так и подмывало. «Вы знаете, Эндрю, а я ведь тоже немного недоработал на дядю Сэма». Тут объявили наконец о посадке, и окоченевшая толпа ринулась к парели разделив собеседников. Эпп попытался было догнать компьютерщика, но где там соперничать пожилому администратору со здоровенными лбами в зимнем камуфляже, внезапно появившимися откуда-то из-за спины, легко отцершими его с дороги? Но это уже не волновало, каким он войдет в грузовой отсек Гелакси. По пронзительному взгляду компьютерщика, затянутого людским водоворотом в первые ряды, он понял, место для него будет занято. Похоже, у них найдется тема скоротать два часа до Москвы. Он не ошибся, компьютерщик помахал ему из самого угла отсека, снимая поклажу с занятого места. Пробираясь между утянутыми сетью контейнерами и копошащимися попутчиками, Эпп понял, что не ошибся и со вторым. Его собеседник выбрал места рядом с горластыми черными федералами, которым точно будет не до тихого шепота по соседству. Кроме того, Эндрю, не привлекая внимания, вытаскивал аккумулятор из своего планшета. «Присаживайтесь, мистер Эбрахамсон. Не 777 однако». «Да уж, ни тебе фильма, ни ланча». Чёрт, да как его отстегнуть? Давайте я, вот, держите. Нет, только батарею, планшетку давайте пока сюда. Оба коммуникатора исчезли в щегольском титановом кейсе от Вюттона, снаружи выглядевшим сшитым из кожи. Вот так. Эндрю, что на самом деле? Я, честно говоря, не воспринимал всерьёз эти манипуляции. Ну и напрасно, дружище. Уже первая очередь эшелона была далеко за гранью представлений незнакомых с предметом людей, так что... да. Не хотелось бы увидеть среди встречающих хмурых джентльменов из АНБ. Будем надеяться, что они сейчас заняты чем-нибудь поважнее двух старых коней, размечтавшихся о пенсии и свежей травке на ферме где-нибудь в Канзасе. Ну, положим, про Канзас я бы думал не в первую очередь. А что, Эндрю, все уже так плохо? Веселого мало, Эб. Я могу судить о фактах только по географии мест, контент из которых генерируем мы. Последнюю неделю это уже весь юг, полностью. Национальная гвардия держит только нефтепереработку в Хьюстоне и основные трубопроводы. Оттуда идет реальный трафик. Все остальное — Голливуд. Эбрахамсон ошарашенно вытянулся на сиденье. Он подозревал, что недавняя такая оставшаяся тайной для подавляющего большинства возмущения латиносов подавлена не до конца и не везде, но чтобы весь юг. Не ожидали? «Такого нет», — мрачно отозвался Эбрахамсон. «Эндрю, вы же не просто так делитесь со мной этим». О да, вы сразу бы за рога. Что ж, конечно. Мне немного известно о ваших родственных связях, Эбрахам. Надо быть по аптеками, в выражениях, переписываясь по имейл с Прагой, Яфой и Мадридом. Нет, подождите, выслушайте меня. Я понимаю, что ни сегодня, ни завтра я не смогу вытащить из банковских компьютеров свои деньги. А послезавтра это не сможет сделать уже никто. Я рассчитываю в этом на вас. Это моя цена. Что вы предлагаете за это? Дату. День. Месяц. Год. Впрочем, месяц и год текущий, остается дата. Эту дату здесь в России знает еще от силы 5-10 человек, не больше. Думаю, они сейчас тоже летят или приземляются, или взлетают. От вида хозяйского кабинета у Сереги зачесались кулаки. «Ну какого хрена, спрашивается, портить хорошие вещи, а? Ну взяли чужой дом, вернее подобрали, а гадить-то к чему? Пользуйся пока можешь, но не вставай ты на кресло сапогами, не рви кожу». У печки груда наломанных стульев. Лень было пройти по этажу, собрать чего похуже. Раз уж из подвала дров в облом поднять. Вон, сидит шесть рыл. Могли бы и метнуться, все равно нихера не делают, даже в караул не ходят. Рыла сидели немного растерянные и злые. По всему было видно, что сели репу чесать с самого утра. Вон полную пепельницу накурили. Но к единому решению прийти не удалось. Лишнего стула не было, и Сережек, несмотря на гнетущую серьезную ситуации, с интересом уставился на Старого. Как выкручиваться будет? Нельзя ж перед ними встать и докладывать. Однако Старый и здесь поступил неожиданно. Поприветствовав мужичков, он не стал топтаться на месте, а грохнул заиндевевшую волыну на стол и пошел вокруг сидящих к печке, зябко втягивая прокуренный воздух. Остановился, протянул к огню ладони и сказал прямо перед собой в стену. «Ну, смотрю, побазарили вы с чухонцем. Ничего нового не рассказал?» «Да нет», — задумчиво протянул длинный рыжебородый мужик, одетый в снятую с литовца форму. «Так оно все как-то... Что ты базарил? Вроде так, как оно и есть». «Стало быть, подтверждается. Вроде как для себя пробормотал под нос старый, прилаживаясь, как догадался Сережек, к манере разговора. «В общем, подтверждается. Есть мысли, как поступить?» «Да мысли-то есть». «Разные мысли!» «Хули тут Сити, мять! Мысли у него разные!» Неожиданно взорвался один из сидящих за столом, резко повернувшись к старому. «Ты знаешь их расположение? Как хотя бы на выстрел подойти?» Сережек мгновенно напрягся. Такое резкое движение вполне могло повернуть события в нехорошее, но старый лишь спокойно кивнул и вновь отвернулся к печке, шелестя над огнем сухими ладонями. «Вот, берем этого и пошли. Я пидорасом подыхать не желаю. Видимо, говоривший заводил эту пластинку не в первый раз. Сережек чувствовал, как нерешительно ежиться четверо и враждебно напрягся один в чистом караульном тулупе. Ага, пошли. Как бы ходилку не отстрелили. И это, Евтей, ну пришел ты к ихнему забору, а дальше че? Скажи, если знаешь что, ладно, пойдем. На самом деле, если мы одни можем всех из-под пиздюлей выдернуть, то делать это надо, чего там». А если просто так пойти и подохнуть, это давайте кто подурнее, да, мужики? Я вот думаю, что его вон губу с малявой в пыштым отправить, а там пусть каждый сам за себя думает. Сидящие за столом ничего не ответили, но по их мрачному виду было ясно, что они, в общем, склоняются к жизни. Тут же такое дело, когда точно не знаешь, что победишь, надо перед боем от жизни отказаться. Только тогда встанешь, пойдешь да посмотришь, так ли крепок враг, как кажется, и узнаешь или цвет его крови, Или цвет своего поноса. Пока от жизни не отказался, пока у тебя на завтра есть планы, которые поважнее сегодняшней победы, не встанешь. Вот тварь. Напрягся Сережек с ненавистью, видят насквозь гнилую движуху этого здоровяка в тулупе. Сгоряча Сережек даже не заметил, как необычно для него видеть каждое движение мускулов на лице человека. Читать каждое из коротких метаний взгляда, а ведь он впервые ясно понимал смысл каждого содрогания, развернутой перед ним картины человеческого нутра. Ему мешало страстное желание, чтоб старый перестал наконец косить подмерзнущего бомжа, достал свой дурацкий, но такой длинный и острый кухарь и вывернул бы ливер этой наглой твари, сумевшей как-то обмануть сидящих за столом мужиков. То, что остальные мужики нормальные, Сережику было видно вполне отчетливо, но также просматривалось четкое нежелание каждого ввязываться в непонятное, не будучи к тому однозначно вынужденным. Парнишку охватило какое-то странное, легкое и даже веселое презрение к этим здоровым и страшным мужикам. Стало как-то смешно, что он мог их когда-то бояться. Кого? Вон этих. Может еще пойти этого? Как его? Губу побояться. Суки сидят, наобучились, прям как большие. а? Аж смешно, честное слово. Сережек тут же понял, чего ждет старый, грея руки у огня и не спеша начинать выруливать это мясо. Старый ждет, когда это сделает он, Серега, базарный. Сереге стало очень страшно, но каким-то чужим, недалеким отделом мозга. С такого удаления долетал только смысл «мне страшно», но сделать Сережиком страх ничего не мог. Поняв это, Сережик полностью растворился в новом ощущении. Легкость предстоящего боя уже заменила холодную вязкую кровь его жилых, и это было так здорово, что даже смерть казалась мелкой неприятностью по сравнению с потерей этого удивительного чувства. Да, Сережик угодил в военное, именно ради дел, совершаемых с этой шипучкой в венах, и появляется на свет мужчина. Это его истинное лицо, которого боятся все, свои и чужие. Человек с таким лицом останавливал сотни и обращал ее в бегство, рвал руками могучих хищников. С таким лицом шли на красные пулеметы дроздовцы и брали Кёнигсберг воины Сталина. Сережик понял, что стоит как-то не так. Зачем держать голову наклоненной, а спину чуть согнутой? Неправильно это. Люди глазами тоже слушают, и едва ли не больше, чем ушами. Серёжек скинул с плеча волыну и небрежно грохнул ее на стол рядом с автоматом старого. Что-то подсказало его телу, что надо поступить именно так. Откуда-то из глубины брюха поднялся мокрый и холодный страх, пытаясь облепить то легкое и стремительное, в котором теперь стал жить Серёжка, утащить его обратно, в тоскливо замирающую от страха влажную глубину посреди холодных кишок. Но Сережек с неожиданной легкостью загнал этот промозглый туман обратно и тут же забыл о его существовании. Его язык, словно обретя собственную волю и разум, принялся выталкивать изо рта длинную разноцветную ленту с бритвенно-острыми краями, унизанную редкими пузырями слов. Говоря, Серега с изумлением наблюдал, как эта невидимая и бесплотная, но крепкая, словно сталь, ленточка опутывает сидящих, безжалостно стягивает их трепещущие облачка воли, щекочет горло холодным лезвием. «Губу, говоришь, отправить?» «Смолявой!» Рот выталкивал слова, совершенно незнакомые их интонируя. Голос Сережика словно вбивал гвозди в головы сидевших за столом мужиков, поначалу удивленно вскинувшихся. «А на Маляве пропишем! Дорогие наши братья, жены и дети!» «Мы тут узнали, что вас завтра будут чистить. Нас тут восемь рыл со стволами и кучей патрона. Но мы пока посидим и подождем, чем кончится дело». Да, очко натертое. Глядя в побелевшие глаза здоровяка, Серега всем брюхом учуял. Сейчас рванет. Руки мужика едва заметно дернулись, взгляд сходил внутрь, увидел план действий и вернулся по мутневшему от ярости. Человеческое изнутри поднялось, аж видно его через зрачки. Только не раздумай. С непривычным холодным зверством в душе подумал Серега, попутно удивляясь. А где же страх-то девался? Мужик дернулся, и в руке Сережек рванулся, невесть, откуда оказавшийся там глок, щелкнула в стену пуля. Выстрела Сережек не услышал, чуя только дерганий перезарядившегося пистолета. Мужика с дыркой в голове кинуло назад, и он с грохотом сыпался куда-то вниз, под стол, мелькнув на прощание мокрыми подошвами. Сидевший по обочи его товарищ резко склонился над трупом, убирая от растекающейся крови пышный воротник тулупа. Это не был первый человек, лично убитый Серегой. Но непривычка к такому наглому хождению по краю сыграла с молодым хозяином дурную шутку. Внутри словно что-то рассыпалось, и паренек неуверенно отступил от стола, с трудом попадая дымящим стволом пистолета под разгрузку. Старый понял и впрягся, медленно обходя стол. «Мужики, гадов нет здесь больше. Кончились». «Вот, мужик, нефтей ты!» Евтей правильно сказал, ай да, надо пойти и урыть эту мразь, пока поздно не стало». Пыштымцы тем временем задвигались, отойдя от столбняка. Сосед убитого принялся стаскивать с трупа тулуп. «Видимо, это его тулуп», — машинально отметил Сережек. Тем временем старый уперся обоими руками в торец стола, нависнув, казалось, над всеми сидящими за столом. «Э, а ну не вошкайся, брось шубу-то, поди за стол, дело решать надо, а не барахольничать».